Глава пятая. Третий уровень. И вот мы снова в раздевалке. Ждем, когда вернется отец Ярослав, чтобы рассказать нам о очередном уровне его игры. Я рассадил чанную ненависть по разным концам скамейки, а сам сел посередине, напряженно ожидая драки, которая, несомненно, могла начаться в любой момент. Брать с собой лишь одного из них было бы плохой идеей, Тут я полностью согласен с супругой, но оставить их обоих на корабле я тоже не мог. Элия резонно заметила, что затея они войну, остановить их смогу либо я, либо Грогл. А так как Грогл отдыхал в плену у Святош, то отдуваться за нас обоих пришлось мне. «Старина ненависть», — совершенно праздным тонном заговорил Чан. «Напомни-ка нам, пожалуйста». «Скольких ты убил в той заварушке на ледяной планете?» а, «Хотя постой, кажется, я помню. Ты не убил». «Заткнись, Чан!» — оборвал его Ян. «Я не хочу выступать в роли охранника, задача которого — разнимать ваши драки. Мы тут за тем, чтобы спасти друзей, так что просто давайте спокойно пройдем оставшиеся уровни, заберем пацанов и свалим на нахрен с этой грёбаной планеты». «Неужели вам ни чуточки не понравилась наша игра?» С обидой в голосе спросил отец Ярослав, быстро входя в комнату. «Можете не отвечать. Я понимаю, в чем была моя ошибка. Я слишком халатно подошел к вопросу выбора уровней для вас». Отец Ярослав изменился. Если последний раз я видел его, когда он был пухловатым, низкорослым мужиком в розовом костюме, лежащим на полу со свернутой шеей и выпученными глазами, то сейчас он поселился в теле двухметрового темнокожего качка с густой бородой. «Ух ты!» — присвистнул я. «Вот теперь, друзья мои, это достойная жертва для убийства. Даю за этого кабанчика три очка». «Соп-соп-соп-соп! А ну сядьте-ка на жопы, я же пошутил!» Мои друзья, которые уже вскочили с мест, чтобы вот уже в третий раз лишить жизни несчастного святошу, разочарованно плюхнулись обратно на скамейку. «А мы можем поинтересоваться? Мы можем сами выбрать уровни?» С надеждой поинтересовался я у отца Ярослава, который успел вжаться в угол, судя по всему, уже приготовившись к очередной смерти. «Уверен». Мы сможем подобрать что-то поинтереснее, чем игра в безумных маньяков в заброшенном замке. «Это не была игра в маньяков!» Почти возмутился отец Ярослав, выйдя из угла. и одернул свой красный пиджак с черными бортами и золотым узором. «Это был детектив! Английский детектив! Маньяка в игру вы привели сами, без моего ведома. И замок не был заброшенным. Если бы вы следовали запланированному сюжету...» Вы бы поняли, насколько серьезно мы подошли к сценарию. Его писали замечательные специалисты, нанятые на земле. Один из них работал в большом кино. Но давайте сменим тему. От воспоминаний о бесчинствах вашего бессердечного друга у меня поднимается давление. Касательно выбора уровней. Уровни должны подбирать мы, ведь в этом и заключается вся суть. Совершенно неожиданные развлечения. Выбирая их самостоятельно, вы теряете львиную часть удовольствия. Эх, печально вздохнул я. А можно тогда хотя бы попросить не наряжать нас в дичащие платья? А то я чувствую, что все к этому и идет. «Если вы продолжите играть без какого-либо интереса и разрушать заложенную нашими дизайнерами атмосферу, я непременно подберу для вас уровень, в котором вам придется нарядиться в платье», уверил меня отец Ярослав. «Но пока я не хочу отправлять вас в совершенно потрясающую историю. Кажется, я подобрал уровень, который вам точно понравится и который полностью исключает возможность применения насилия, потому что нанесение увечий актерам никак не поможет вам пройти игру и, более того, может привести к поражению. — Не томи, чернокожий отец Ярослав, — поторопил его я. — Выкладывай. Что ты там приготовил? — Вы окажетесь запертыми в супермаркете с корской других выживших. За окнами супермаркета сгустился туман. А в тумане прячется нечто опасное, и это нечто ориентируется на слух, так что вам нужно быть как можно тише. Вам предстоит найти путь к спасению. Как вам такая игра, а?» Он смотрел на нас с восхищением и гордостью. «Звучит как-то знакомо», — сощурился я, пытаясь вспомнить где мог встретить историю с похожей завязкой. «Не может быть! Это полностью моя идея!» — заверил меня отец Ярослав. «Этот сценарий явился ко мне во сне, словно откровение от самого Господа Бога. Помню, как проснулся и помчался на кухню, стараясь не выпустить туманный образ из головы. Вы же знаете, как бывает с этими снами. Чуть отвлекся — и все. Уже никогда не вспомнишь, что там тебе приснилось». На этот раз нас нарядили поспокойнее. Все трое в темно-синих джинсах и невзрачных ботинках. Я в коричневой футболке. Чан в белой рубашке на выпуск, поверх которой надет кремовый кардиган. О ненависти досталась бордовая кофта с капюшоном. Подготовившись, мы вышли за дверь и сразу оказались в просторном зале супермаркета. Одна стена полностью заклеена от потолка до пола, а за ней стоял густой непроглядный туман. Вокруг толпятся люди и но очень тихо перешептываются. двери за нами закрылась. Раздался щелчок замка. Ближайшая к нам бабуля, разлегшаяся на полу на надувном матрасе, сердито посмотрела на нас и поставила палец к губам. — Вы что, упить нас захотели? — прошипела она, когда мы подошли поближе. — Что произошло, бабуля? — решил подгорать я. А вы что, еще не поняли? — удивилась она. — На город напали какие-то чудища. Что-то есть в этом тумане, оно ориентируется на слух. Вот что я вам расскажу, если есть желание послушать. Трое тутошних кладовщиков... Отправились на склад, чтобы поискать патроны для дробовика. Ребятки очень громко разговаривали, хотя я сама лично просила их вести себя как можно тише. Но вы же и сами знаете эту молодежь. Им вечно кажется, что любая беда обязательно обойдет их стороной. Но на этот раз им не повезло. Твари услышали их праздную болтовню и пришли за ними. Какие вопли стояли! Мы еле успели дверь на склад запереть, а то чудище бы и до нас добрались. А буквально полчаса спустя моя сестричка, старая клюшка, Люци, которую весь наш городок, да и вы, наверное, тоже, многие годы называли «Дурная Люси» за ее невыносимую любовь к телефонным разговорам и за то, как она кричала в трубку, словно дурная, думая, что собеседник не услышит ее, если говорить чуть тише... Ай, в общем, моя дурная сестрица решила вызвать полицию и пошла в туалет. Она всегда считала, что в туалетах связь ловит лучше, хотя ей многие пытались объяснить, что это не так, причем не только сегодня, а уже много лет пытались ее вразумить. Да толку все. Так что пошла она в туалет и стала там громко пересказывать полицейским, что тут у нас приключилось. И разумеется, не прошло и минуты, Как ее тоже насмерть задрали эти чудища. Слава богу, охранники супермаркета и тут проявили расторопность и быстро завалили вход в туалет мешками с кормом для свиней. Вот только плохо, что теперь приходится ходить в мужской туалет, чтобы пописать. Больно у вас в мужчачем туалете унитазы неудобные, какие-то скошенные, сидишь на них как-то полустоя, стульчиков нету, Задница от ледяного фьянса холодна. Да и открыт всем ветрам. Кто зайдет, сразу увидит, чем ты тут занимаешься. Срам какой-то, а не туалет. Бабуля, есть же кабинки, заметил я. Только одна, кивнула бабуля. И она уже несколько часов как занята. А я столько терпеть не могу. На улице холод страшный, а мне уже не пятнадцать. Я и получаса в такую погоду утерпеть не смогу. — Вы неплохо подготовились, — с уважением кивнул я. Что — Что-что, а актеру в этой игре что надо? — Спасибо, внучок, на добром слове, — кивнула бабуля, а потом добавила, сменив голос на пугающий сиплый бас. — Еще раз выйдешь из роли, сломаю тебе нос! — Что, простите? — нахмурился я. — Говорю, еще раз упомянешь, что тут у нас игра, а не реальный ужас и утром будешь зубами псорать, понял, гнида? Не мешай работать. Только сейчас я обратил внимание на кадык размером с лошадиную голову, огромные ручищи со сбитыми костяшками и татуировку, изображающую смерть с косой на шее. Это была не бабуля, а здоровенный мужик в образе бабули, который так круто играл свою роль, что умудрялся выглядеть как щуплая беззащитная бабуля. Охренеть, вот это мастерство! Понял вас, бабуля, приятного вам вечера. И я улыбнулся ей и поспешил удалиться. Чья на ненависть бросили на бабушку недобрые взгляды, но я, ухватив их за рукава, потащил их с собой. Человек работает, душу вкладывает, не нужно ему мешать. Мы прошли мимо стоек с прессой и подошли к кассам, у первой же из которых собралась небольшая толпа людей, шепотом что-то горячо обсуждающих. Больше всего меня заинтересовали женщины и дети, потому как после разоблачения бабули я вспомнил слова отца Ярослава о том, что к нам в игру женщин не допустят, а детей, как мне кажется, тем более. и действительно. Дети при детальном рассмотрении оказались гномами с песклявыми голосами, модуляторами голоса, а женщины — мужиками. «Ты не должен идти туда, Билли!» — шепотом протестовал мужик в фартуке и с ножнами на боку, из которых торчала рукоять тесака, явно продавец из мясного отдела. «Ты же видел, что случилось с Чаки и Оилом? Они их клочья разорвали!» — Я ничего не видел, — прошипел в ответ Билли, мужик преклонного возраста в джинсовой куртке и бейсболке с надписью «Деревенщина». — Может быть, их крысы разорвали? Мы же не знаем. «Крысы — Крысы? — выпучил глаза продавец мясного отдела. — Крысы не могли разорвать на куски двоих человек менее чем за одну минуту. — Ты не знаешь, о чем говоришь. — прошептал в ответ Билли. — Ведь ты не видел, на что способна сотни этих холодных серых тварей. Однажды, когда я служил в армии, мы патрулировали заброшенный город. Там была бомбежка, всех выживших эвакуировали, а все продовольствие вывезли. — Знаю, знаю, — нетерпеливо закивал продавец мясного отдела. — Ты эту историю сотню раз рассказывал по пьяной лавочке. — Полчища-крыс в одно мгновение утащила твоего напарника в канализационную шахту. — Вот именно, Энди! — на мгновение забывшись повысил голос Билли, но затем опомнился и снова перешел на шепот. — За одно мгновение! — Вжух! И нет его! — Так что я пойду наружу и проверю, так ли там все плохо. С этими словами он растолкал толпу, и решительно направился к выходу из магазина. Вытащив из дверных ручек швабру, которая служила дополнительным засовом, он повернул ключ и, распахнув дверь, вышел наружу. А в следующее мгновение он вошел в туман. а Раздался дикий вопль Билли. — Тут действительно очень плохо! Все очень плохо! Это ни хрена, ни крысы! Через секунду крик Билли оборвался, и из тумана по витрине супермаркета ударил фонтан крови. Он бил несколько секунд, и крови было неестественно много, словно она подавалась из... — Я его вижу! Мужик со шлангом! — прокаркал ненависть. — Да хрена кровищи Не бывает столько! Умер всего один! — Откуда ты знаешь, сколько крови бывает от убийства? — презрительно сощурился Чамп. «Кого ты убивал-то вообще? Москитов в эльфийских лесах?» «Всех!» Злобно сообщил ненависть. Лицо вмиг покраснело от ярости. «Я много убивал! Убивал людей! Убивал чудовищ!» «Чудовищ?» усмехнулся чан «Ты про того таракана, которого как-то случайно раздавил в столовой?» «Да ты только болтать и умеешь. Говорить об убийствах еще не значит убивать». «Пожалуйста, потише!» шепотом взмолился продавец мясного отдела они же нас услышат говорить? говорить возмутился ненависть говорить могу убить любого смотри тварь эльф вырвал из ножен продавца тесак и со всего размаху воткнул его ему же в голову лезвие тесака ушло в череп сантиметров на пятнадцать глаза продавца задергивались во все стороны а по лицу заструилась кровь. Пару раз качнувшись, мужик рухнул на пол. — Какого мать твою хера? — не выдержал я и залепил смачную затрещину ополумневшему эльфу. — Ты что такое творишь? Совсем, блин, свихнулся! — Он спровоцировал! — вжал голову в плечи ненависть и бросил сердитый взгляд на Чана. — Надо уволить, пусть сваливает, много говорит! «Убить мясника может любой», — заметил Чан, демонстративно зевнув. «Все мы знаем, что у тебя мягкое сердце, потому что в душе ты девчонка. Кажется, однажды ты не опустил люк в свою каюту, и я видел, как ты примерял девчачье платье». «Могу убить любого!» — возмутился эльф и быстро огляделся. «Сможешь убить ребенка, а я смогу!» Ненависть схватил ближайшего к нему малого и одним ловким движением свернул ему шею. «Вообще-то это гном», — хмыкнул Чан. «Этому мудаку было лет триста». «Перестань его провоцировать, Чан!» — злобно крикнул я. «Если ненависть, по твоему мнению, девчонка, то и ты такая же девчонка, потому что ты ничуть не круче его». «Что?» Теперь пришла очередь Чана возмутиться. — Думаешь, я такой же, как он? Думаешь, не могу убить их всех? Смотри же, глупец! — Нет! — закричал я, но было слишком поздно. Чан рванул вперед. Хлопок и удар ноги, преодолев скорость звука, отправил какую-то тетку, мужика, в полет сквозь витрин. Чан делает шаг в сторону. Молниеносный удар. — его рука пронзает живот мужика в с свитре оленями вырывается из спины бедолаги и хватает за лицо маленькую девочку здоровенного гнома раздается дикий вопль проткнутого мужика а следом мерзкое хрустящее чавканье с которым сплющивается лицо здоровенного гнома под натиском мощных пальцев чана чан рывком вытягивает гнома сквозь дыру в брюе мужика и мертвый гном потерявший лицо во всех смыслах, падает на пол вместе со своим кричащим «спасательным кругом» из человека. Чан топает по голове спасательного круга, раздается тошнотворный хлопок, и по полу в растекшейся луже крови заскользили мозг и глаза вперемешку со осколками черепа, мясом, и хрен его знает, чем еще, потому что я, если признаться честно, отвел глаза. Но зря я надеялся, что, отведя взгляд, я избавлю себя от необходимости наблюдать зверские убийства, потому как мои глаза уперлись в ненависть, который, судя по всему, был намерен доказать себе и нам всем, что он ничуть не менее отмороженный головорез, чем Чан. А безумнейший черный эльф со стервенением лупил шариковой ручкой скорее всего взял с полки импульсивных покупок у кассы. в шею сухопарого старика изран на шее несчастного плотными струями хлестала кровь а сам он издавал какие то булькающие звуки зал заполнили испуганные вопли актеров кажется рехнувшего вся чана и ненависть они боялись куда больше чем твари с тумана так как сейчас им явно было совершенно плевать на то что эта тварь услышит их дикие вопли. «Твою мать!» — покачал головой я. «Надеюсь, Элли этого не видит». «Я это вижу!» — раздался голос у меня в ухе. «Останови это безумие сейчас же!» «Легко сказать, чем сделать!» — невесело пробурчал я. «Ты, капитан!» — резонно напомнила мне супруга. «Делай свою работу!» «Ладно, сейчас разберусь!» — кивнул я и, закрыв глаза, несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. «А ну быстро прекратили убивать несчастных актеров!» — грозно прокричал я. Зря я думал, что мой командный голос подействует на них, как ведро ледяной воды. Эти вонючие козлы меня проигнорировали. Чаном, хватив ногами тело кассира, самозабвенно отделял его голову от тела, вырывая ее вместе с позвоночником. А ненависть — Выдавливал глаза очередному гному, замаскированному под ляльку в коляске. «Ладно, ублюдки. Хотите по-плохому? Будет по-плохому». Я взял разбег, намереваясь снести Чана своим любимым ударом двух ног в полете, но не учел двух факторов. Первый — больное колено. Второй — лужи крови на полу. Не знаю, что сыграло решающую роль, но во время разбега мою ногу прострелила дикая боль, из-за чего я на мгновение на нее подсел, а в последующий миг мой сапог поехал в сторону по луже крови. В общем, я кубарем прокатился по залу, врезался в стойку и был завален коробками с овсяными хлопьями, причем тройкой, хотя я предпочитал единичку или на худой конец двойку. Скрипя зубами от боли, чертова колена, я поднялся на ноги, Мои футболка и джинсы были насквозь пропитаны кровью. А какая-то пачка хлопьев, видимо, оказалась дырявой или открылась при падении, так что теперь я был хорошенько облеплен грёбаной овсянкой. Я огляделся по сторонам в поисках чего-нибудь, чем можно вырубить обоих моих сошедших с ума коллег. Но в следующий миг я отвлекся на что-то более интригующее. Раздался дикий нечеловеческий вопль который мог принадлежать только поистине гигантскому существу. А следующий миг огромная, бледная, совершенно лысая лапа, вырвавшись из тумана одним молниеносным движением, разнесла все витринные стекла, параллельно снеся стальные оконные рамы и дверной проем. Надо же! А вот огроменное чудовище в один миг отвлекло их от убийств. Они оба побросали свои дела, своих жертв, и быстро побежали ко мне. «Что это была за хрень?» — взволнованно спросил Чан. «Кажется, сейчас мы познакомимся с одним из чудовищ, приготовленных для нас святошами невесело ответил я.